Зенитчики на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лёшка залез в каменье, и когда затих гул самолетов унялись зенитки, вырезать на свет не стал. Уснуть надо, обязательно уснуть. Время скорее пройдет, соображать лучше буду. Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел с собою управлять и был еще здоров,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 Он за что-то был сердит на них или, скорее, отчужден, и чем ближе сходился с так называемой боевой семьей, с этими Лешками, Гришками, Петьками и Васями, тем чужие становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот. Вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со все прощающим юмором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 «Да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор. Есть тут бумаженцы из вашего доблестного батальона, и в ней повествуются, как я догадываюсь, о вашей персоне. Вы не поплывете, конечно, за реку, у вас более важные дела. Ступайте вон!» Рвясь к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Восконян делал глупости –